Приторный запах благовоний висел в воздухе упреком. Стеду ни за что бы не удалось от него сегодня избавиться, но это беспокоило его гораздо меньше, чем вид маленького мальчика, что скрючился на полу спальни Асторов. Он несомненно пробрался сюда поиграть. Его глаза оставались открытыми, пока врач не наклонился бережно их закрыть. Приступ. определил врач, выслушав рассказы свидетелей слуг. Стед распахнул иллюминатор как можно шире. Воздух, коснувшийся лица, был холодным и влажным. Над черной водой плыли клочья тумана, похожие на облака. Облака в небе и холодный солоноватый ад. Стед повернулся к иллюминатору спиной. Сеанс вышел тревожным. Журналист схватил булку со стола и швырнул в иллюминатор. Потерял ее из виду среди тумана, но был уверен, что она упала в океан. Если повезет, за ней проследует и призрак. Электрические лампы наполняли каюту ярким желтоватым светом. Обычно Стед терпеть не мог такое освещение, но сейчас был ему рад. Стэд встал у стола и намеренно расфокусировал взгляд. Он увидел сегодня вечером достаточно и больше глядеть не хотел. Что произошло за столом? Стэд не сомневался, что случай сверхъестественный. Он посещал спиритические сеансы на протяжении 15 лет и сталкивался как с наглым мошенничеством, так и с необъяснимыми явлениями, и тем не менее с трудом мог понять, что же случилось этим вечером. Эти умные светские господа и дамы высмеивали его за ужином, а при первых же признаках беспокойства побежали куда? К нему, разумеется. Им сразу понадобилась его помощь. Или, во всяком случае, она понадобилась молодой, слишком уж молодой, Мадлен Астар. А что Мадлен Астар хотела, то она получала. Убирая со стола, Стэд подумал, не прибегнуть ли к услугам этой девицы Хэбли, стюардессы, или, возможно, позвать ее просто, чтобы отвлечь его от гнетущей тишины, но он едва мог выносить ее присутствие. Вот настоящая причина, почему следовало бы попросить другого стюарда. Он с трудом мог признаться себе в том, что девушка напоминала ему Элизу. Это было нелепо. Он не видел Элизу Армстронг с тех пор, как в 1885-м в «Пелмелл-газет» вышла его статья «Жертвоприношение девы в современном Вавилоне». Тогда ей было тринадцать, а значит, сейчас уже исполнилось сорок. Кроме того, Элиза и это Эн Хэбли совсем не походили друг на друга. И все же было в стюардессе нечто такое, что выбивало его из колеи, заставляло чувствовать грусть и вину, ужасную вину. Вину, от которой он не мог избавиться. Он думал, что примирился с ней. Отсидел три месяца в тюрьме Колдбат за то, что, как он настаивал по сей день, было лишь просчетом. Однако этого, очевидно, было недостаточно. Призрак, что посетил их этим вечером, была ли это Элиза? В таком случае она мертва. А отчет частного детектива говорил об обратном. И он должен быть правдив. Стед поставил на кон все, чтобы увидеть ее снова. в Последний раз. В Америке. Он отогнал эту мысль. Кроме того, какова может быть связь между Элизой и слугой Астаров? Нет, с мальчиком случилось нечто иное. Врач Гугенхайма настаивал, что с мальчиком случился приступ эпилепсии, последовавший за бредом, который, вероятно, начался раньше тем же днем. Но Стэд знал, как было на самом деле. Приступ — один из самых распространенных признаков. Стэд ничуть не сомневался. На борту этого корабля скрывается демон. Пока они все собрались здесь, в каюте стеда, пытаясь достучаться до духа, он ускользнул от них, нашел одинокого мальчика, заманил в укромное место, а затем запустил призрачные пальцы ребенку в грудь и принялся пробираться вверх, пока не задушил изнутри. Мальчик умер, словно так ему и было предначертано судьбой. А дух все еще среди них. Дух, который чего-то жаждет, хотя можно лишь догадываться, что это может быть.